Юрий Мамлеев. «Мир и хохот» читает Григорий Перель. Часть первая. Глава первая. Сначала Алле снилась тьма. Потом она услышала во сне свой голос, точнее, крик. «Что будет? Какими станут люди?» Она проснулась, и ощутила около себя странную пустоту. Мужа в кровати не было. А кажется, он как будто говорил, что выйдет рано утром за молоком, подумала она. Комната казалась опустевшей без ее Стасика. Но она сладко потянулась. Заглянула в окно, в спокойное до ужаса небо. «Туда идти далеко, там нас нет и не будет», — мелькнула в ее уме. и блаженство собственного тела захватило ее. Глаза светились, и было ей двадцать девять лет от роду. Утробное счастье растекалось по всем клеточкам ее тела, по самым уголкам, нежным и мягким. Ей захотелось вдруг завыть от радости самобытия, и она, не стесняясь, завыло. Но в этом вое были оттенки ужаса. Ужас от того, что блаженство тела временно, и смерть где-то здесь, как всегда. И ее торжествующий крик обрывался порой в бездну и в страх, и тайная угроза смерти превращала блаженство в огненное существование тела, в безумие. Все рушилось. И все было на месте. Вспомнив о разуме, она внезапно затихла. Вой перешел в мертвую тишину. Алла чувствовала, что ее дух помещен в оболочку, называемую плотью. Но там тепло и уютно, и в этой оболочке ее защита от незримых демонов, блуждающих в невидимом. Алла погладила свою ножку. В конце концов, она счастлива от того, что жива. Чего ей еще надо? Нет, надо. Много-много. Чего? Жизни? Огромной, все заполняющий, полубессмертной? Пока в небо не надо, — думала она. Разум заставил ее встать. «Утро, чёрт его побери», — подумалось ей. «Где же Стасик? Куда он пропал? Наверное, ищет вкусненькое». Накинув халат, Алла подошла к зеркалу, огромному, верному, висящему в гостиной. Квартира была не без антиквариата. В шестнадцатиэтажном доме в переулке за Зубовским бульваром около Садового кольца. Зеркало светилось, настолько оно являлось чистым и вбирающим в себя. Алла долго-долго всматривалась и внезапно вздрогнула. В сиянии своих глаз она увидела мертвую точку. Две мертвые точки в каждом. Она стала пристально вглядываться в них. Алла часто смотрела на себя в зеркало, но никогда безумие не овладевало ею, даже когда она глядела внутрь себя подолгу, медленно и неподвижно грязи о бессмертии. Но сейчас что-то ёкнуло в родимом сердце слышать биение, которого она тоже любила. Нет, не сумасшествие, а гораздо хуже, словно оборвалось привычное бытие. Хотя, подумаешь, всего лишь две мертвые точки, но она не могла оторваться от своих глаз. Вдруг точки исчезли, и тут же она взвизгнула от ужаса. Ее волосы стали казаться ей золотистыми шевелящимися змеями. Мгновенно видение или прозрение, как угодно, исчезло, но в глазах опять возникли две мертво-черные точки. И тогда в зеркале, где-то в углу, появилось отражение Станислава, ее мужа. Она обернулась Стасик и задрожала всем своим блаженным телом. Никакого Стасика в комнате не было. Не было даже... половины стасика бред она опять взглянула в зеркало и опять в нем явственно плыло отражение мужа я погибла мелькнула в уме оглянулась и заметалась по квартире где Стасик? где прячется где в конце концов ему около сорока это не возраст для игры в прятки но стасика нигде не оказалась Наконец она наткнулась взглядом на лист бумаги на письменном столе. Там было крупно написано «Меня не ищи, живи себе спокойно и не заглядывайся в зеркало. Был твой Стас». Алла ошарашилась. Подумала, ее окружение слегка странное, одних необычных книг сколько в шкафах. Но такого она не ожидала. Не только ее друзья, но почти все люди чуть-чуть странноватые. Но Стасик... Растерянно она снова взглянула в зеркало и отпрянула, закричав, словно истерика, вошла во все ее тело. В зеркале она увидела уахматае небритое лицо Стасика, мужа. Он улыбался... гнилостным, несвойственным ему образом. Впрочем, глаза уже были почти не его. Алла бросилась к телефону, и одновременно ей показалось, что прекрасные волосы ее, словно превратившиеся в змей, зашевелились на голове, точно желая увести ее в ад. «И это мои волосы!» — завопила она в уме. Дрожащими и изнеженными пальчиками набрала номер сестры. «Ксюша, приходи ко мне, срочно, срочно! Жду тебя у подъезда!» — ломанно выговорила Алла. И потусторонней пулей вылетела из квартиры, накинув на себя, что попало. Благостояло лето. Ксюша, Ксения, родная сестра, жила рядом в десяти минутах бегом, и перепуганная, пухленькая, она скоро явилась. Алла бросилась ей на шею, надеясь на родство. — Ксюшка, спаси, я сошла с ума. Или, наоборот, мир спятил, только и произнесла она. — Чаю надо выпить, чаю, хорошего, крепкого, и все пройдет, — пробормотала полуобомлев Ксюшенька. Потом опомнилась. — Скажи, что? Что случилось? Кто? Что? Стасик ушел. — Как? Ни с того, ни с сего? Он спятил? — Хуже того. В зеркале он остался. — Если не боишься, пойдем в квартиру. Ксюшенька взглянула ей честно в глаза. «Ты же знаешь, я многого боюсь!» — воскликнула она, похолодев. «Но все-таки зайдем. Вдвоем не страшно. И тут же позвоним кому-нибудь из наших». «Звонить надо Нил Павловичу Краткову, Без него в замогильщине не обойдешься!» — брякнула Ксюша, заходя в переднюю. И тут же раздался телефонный звонок. Странно скрипучий, неживой, но полный знания голос прокаркал, что морг пока пустует. Алла бросила трубку и, забыв о смерти, ринулась вглубь квартиры. Ксюша, побродив по коридору, спохватилась и позвонила Нил Палычу Краткову. Алла, побледнев, вышла из гостиной и произнесла. «Вещички-то уже не так стоят. Слоник на столе не туда повернулся, я точно помню. Он в дверь смотрел, а теперь в окно. Часы, часы сдвинуты». Ее голос дрожал. — Оно не так, как было до того. — Что оно? — Время, время то сколько запричитала, Ксюша? — Какое время? — Времени нет, — вскрикнула Алла. — Все приостановлено. — Да не все, что ты бредишь. — Давай-ка я взгляну в зеркало. Ксюша подошла, чтобы посмотреть на себя таинственно любимую. И тоненько взвыла, отбежав. Она увидела себя. Да, да, это была она. Ксюша внутренне почувствовала это. И на нее глядел толстый мальчик на игрушечном коне с изнеженным лицом. «Смерть моя!» — утробно отшатнулась Ксюша на диван. Алла подскочила. Стали разбираться, что, как, почему, и расплакались. «Разум покидает мир, Ксения», — медленно проговорила Алла. и поцеловала сестру в щечку. «Кошку! Кошку сюда!» пробормотала в ответ Ксения. «Кошки все поймут». В это время в дверь осторожно постучали. Нил Палыч Коротков никогда не звонил в квартиру, а всегда стучал. «На мой стук и мертвый откликается», шамкая говорил этот прозорливый по слухам старичок. И он вошел, Болотный какой-то, потертый, в шляпе с седой копной волос и голубыми остановившимися глазками, какие были у него, наверное, еще до рождения на свет. «Нилушка, спаси!» — бросилась к нему Ксюша. И сестры наперебой, Ксюша подвизгивая и подвывая, Алла вдруг холодно и интеллектуально, стали раскрывать происшедшее старичку. Нил Палыч помолчал. только чмокнул и опустошенно поглядел на сестер, как будто их не было, и осторожно стал осматривать квартиру. Сестры же смирно сидели на диване, как будто их прихлопнули неземным умом. О, горе-горе!» — только приговаривала Ксюша машинально. — Откуда-то из углов доносился голос Нил Палыча. «Все понятно». — Все на месте. Еще Парацельс говорил. Но особенно Нил Палыч упирал на то, что ему все понятно. Подошел к зеркалу, заглянул, крякнул, но не упал, устоял все-таки на ногах. Пробормотал только по-черному. Ничего-ничего. Это все я предвидел. Я так и думал. Альберт Великий в этих случаях И вышел, шаркая ножками куда-то в сторону. Сестры, встряхнувшись, словно от высшей пыли, поползли за ним, но тут Алла весело безумно вскрикнула «Тень! Тень его! Тень! Стасика моего!» И Ксюша увидела на стене, за спиной Нил Палыча, огромную тень зятя своего, мужа-сестры. Но самого Станислава Семеныча, увы, нигде не было. Да и тень кралась непомерно огромная, Словно отделившаяся от своего создателя и источника. И сама по себе она ползла по стене за Нил Палычем, Точно готовясь обнять его, широко и навсегда. На крик Нил Палыч обернулся, И дорожденные голубые глаза, Будто выскочившие из самих себя, говорили, что дело плохо. — Где Стасик-то? — Где сам Стасик? — заметалась Аула, бегая из комнаты в комнату и заглядывая даже под кровать. Ксюша же опустилась перед тенью на колени, словно каясь ей. — Прости нас, Стася, прости! — вырвалась из ее уст. И тут Нил Палыч подпрыгнул. В жизни он никогда не прыгал. А тут подпрыгнул. «Вот этого я не ожидал. Все теперь непонятно. Какой же я дурак!» — заголосил он резвым, не стариковским, а даже полубабьим голосом. «Все сместилось! Боже мой, боже мой, как же я не понял непонятное! Боже мой!» И он истерично заторопился к выходу. Какие тут тайные науки! Ни при чем тайна! Все ушло, все перевернулось. Это же ясно было видно в зеркале. Ну и ну! И схватив себя за ухо, Нил Палыч выскочил из квартиры. Сестры обалдели. Вдруг наступила тишина, и они тоже замолкли. Внезапно сестры почувствовали, что тишина благосклонна. Они осторожно стали ходить по квартире. Все затихло, как после катастрофы. Заглянули в зеркало. Там, на удивление, все нормально, словно мир опять получил разрешение временно быть. Сестры облегченно разрыдались. Я поняла, с каждым новым рождением «Я буду все изнеженней и изнеженней», — сказала наконец Ксения, «пока не растекусь по вселенной от нежности». «Что ты говоришь, Золотка? сказала Алла. Она была чуть постарше сестры и жалела ее часто ни с того ни с сего. «От все большей и большей изнеженности ты будешь, наоборот, сосредоточиваться, станешь бесконечным и нежным центром». «И меня втянешь в свое нутро», — улыбнулась Алла своим мыслям. «Так что же нам делать?» — пискнула Ксения. «Ничего. Продолжать жить? Разум уходит из мира, ну и бог с ним». Алла встала. Ужас необъяснимого ушел. «Но где Стасик?» Что с ним, что? Одна рана за другой.